Ненавистный старик не растерял в Пустозерске и мизени ничего из прежней своей ловкости умения привлекать к себе людей. Как он умел принять каждого, к нему приезжавшего, обласкать. Все были в восторге, даже и те, которые были к нему не очень расположены. Все надеялись, что Матвеев укротит стрельцов, укротит и на Рыжкинах были оскорблены непомерным возвышением братьев-царицы Нарышкиных молодых людей, за которыми никто не знал никаких достоинств. Иван Кириллыч на двадцать третьем году был пожалован в бояре. И вот пошли слухи, что и боярин Артамон Сергеевич также недоволен быстрым возвышением Нарышкиных. Центральный государственный архив сношения России с Турцией, 1678-1681 годы. Все были рады Матвееву, и потому Милославскому надобно было спешить. 15 мая, роковой день убиения царевича Дмитрия, назначен был заговорщиками для бунта. По рукам у стрельцов уже ходил список изменников, которых надобно истребить. Утром по стрелецким полкам проскакал Александр Милославский и Петр Толстой с криком, что Нарышкины задушили царевича Ивана и чтоб стрельцы шли в Кремль на службу. Стрельцы ударили в набат, в барабаны и двинулись ко дворцу с знаменами и пушками. Это было в понедельник в полдень, когда Матвеев сходил с дворцовой лестницы, чтобы ехать домой. Но на лестнице встретил его боярин князь Федор Семенович Урусов и объявил, что стрельцы и солдаты бунтом вошли в земляной город, скоро будут и в белом. Матвеев возвратился наверх и донес об этом царице. Немедленно отдан приказ подполковнику стремянного полка, запереть все кремлевские ворота, но уже было поздно. Вбежало несколько бояр с известием, что стрельцы приближаются, кричат, что царевича Ивана убили Нарышкины, и что они, стрельцы, идут выводить изменников и губителей царского рода. Набат и барабанный бой раздались по всему Кремлю. Стрельцы побили многих боярских людей и лошадей, а других переранили. Матвеев и другие ближние люди, собравшиеся у царицы, послали за патриархом, который и явился вместе с посланным. А между тем положено было вывести к стрельцам царя и царевича и таким образом отнять предлог к смуть. Царица вместе с патриархом и боярами вывела Петра с братом на красное крыльцо. Толпа стихла при этом зрелище. Как же так? Нет ли и тут обмана? Несколько стрельцов подставили лестницу, влезли на крыльцо к самому царевичу и спрашивали его, прямой ли он царевич Иван Алексеевич, и кто его из бояр-изменников изводит? Меня никто не изводит, и жаловаться мне не на кого, отвечал Иван. Это была страшная решительная минута для заговора. Стрельцы обезоруживались. Уйдут с позором из Кремля, и в другой раз их уже трудно будет привести туда на ту же удочку, а между тем Матвеев примет свои меры. Начали поджигать толпу отчаянными средствами, кричать, что хотят царевича жив, но все же пусть выдадут его недоброхотов Матвеева и Нарышкиных. Кричали, что Иван Нарышкин примеривал на себя корону и разные царские украшения. Вниз сошли уговаривать стрельцов-бояре. Князь Михаила Олегукович Черкасский, князь Иван Андреевич Хованский, Петр Васильевич шереметев Большой, князь Василий Васильевич Голицын, Стрельцы обратились к ним с требованием, чтоб великий государь указал им выдать бояр — князя Юрия Алексеевича Долгорукова, князя Григория Григорьевича Рамадановского, князя Михаила Юрьевича Долгорукова, Кирилла Полуэхтовича Нарышкина, Артамона Сергеевича Матвеева, ивана Максимовича Языкова, Иван Кириллча Нарышкина, Постельничьего Алексея Лихачева, Казначея Михайлу Лихачева, Чашника Семена Языкова, Думных Дьяков, Лариона Иванова, Данила Полянского, Григория Богданова, Алексея Кириллова, Стольников, Афанасия, Льва, Мартемьяна, Федора Василья, Петра Нарышкиных. Когда им сказали что этих людей нету у государя, то они начали волноваться. На князе черкасском и задрали кафтан. Тут Матвеев сошел с крыльца, за решетку и стал уговаривать стрельцов, припомнил их прежние заслуги. Сперва они сами помогали укрощать бунт, а теперь в собственном мятежом уничтожают все старые подвиги. Тщетно Хованский, как говорят, делал стрельцам знаки, чтоб они бросились на Матвеева. Стрельцы оставались тихие и неподвижные, и просили Матвеева, чтоб заступился за них пред царем. Матвеев, довольный оборотом дела, возвратился наверх к царице. Но заговорщики не дремали. Видя, что дело не ладится перед дворцом, Они направили толпу самых отчаянных стрельцов из синей грановитой палаты на красное крыльцо, а между тем и перед дворцом им помог человек, на которого, разумеется, они меньше всего могли рассчитывать. Князь Михайло Долгорукий, о котором не было слышно во все продолжение страшной смуты, тогда как его было дело не допускать до этой смуты, Теперь, когда стрельцы находились в затруднительном положении, пришедшие по нелепому слуху в Кремль ко дворцу, и когда были утишены Матвеевым, теперь князь Михайлов вздумал разыграть пред ними начальника. С бранью и угрозами начал он на них кричать, приказывая сейчас же убираться из Кремля в свои полки. Ничто не могло так раздражить разнуздавшихся стрельцов, как этот старый начальнический тон. И что было всего хуже, этот начальнический тон принимал человек, которого они не любили и не уважали, над которым привыкли смеяться. Стрельцы вышли из себя, вломились на крыльцо, схватили долгорукого и сбросили его вниз на подставленные копья, Полумертвого изрубили бердышами.